Освободившись от необходимости постоянно нести караул возле нашей серебряной казны, мы с Озриком удвоили усилия по поиску тех мест, где могли водиться единороги. Узнать что-нибудь у хазар мы не могли, потому что те в одночасье вдруг собрались и покинули Коупанг меньше, чем через день после того, как мой друг купил у них рог. Так что мы разделились и бродили по торгу, расспрашивая и продавцов, и покупателей, и моряков с пристани, каждого, кто, судя по облику, мог что-то знать. Нас встречали то непонимающими взглядами, то колкими или даже оскорбительными замечаниями и довольно часто откровенным смехом. Если бы нам удалось отыскать хоть одно указание на то, что требовалось, мы сразу же отправились бы туда. Но с каждым днем людей, которым можно было задавать вопросы, оставалось все меньше и меньше, Торг в каупанге всегда был приурочен к летнему сонцевороту, и вскоре после него многие купцы начали закрывать свои лавки и отправляться домой. К тому же еще и погода делалась все хуже, даже если утром яркое солнце вроде бы обещало хороший день, то после полудня небо затягивало тяжелыми тучами, и пронизывающий западный ветер трепал парусиновые навесы оставшихся лавок. Тучи приносили с собой внезапные проливные дожди. Когда начинался ливень, Вало обычно сидел у медведей, а мы с Озриком предпочитали укрываться в том самом доме, где Редвольд снял комнаты. Как раз в один такой день я решил не ждать, пока меня промочит до нитки очередным дождем из черной тучи, стремительно приближавшейся со стороны моря. Оттуда уже доносились раскаты отдаленного грома и даже были отчетливо видны струи ливня, полосовавшие воду внизу. Ускорив шаг, я добрался до дома раньше Озрика, Питейная комната была полна народа и от некоторых посетителей воняло, как от промокшей навозной кучи, так что я сразу направился в ту самую комнатушку, где Озрик и Вало перебирали свою целебную траву, и остановился у крохотного окошка, поджидая друга. К тому времени буря уже достигла поселения, свет померк, и дождь лил сплошной стеной. Он с отчаянной силой заколотил по лужам, растекшимся на утоптанной земле позади дома. Я даже подскочил, когда где-то неподалеку сверкнула ослепительная молния, вслед за которой прозвучал оглушительный раскат грома. Я нисколько не сомневался, что Озрик укрылся от дождя где-то в другом месте, так что, когда дверь за моей спиной открылась, я немало удивился. Но, повернувшись, чтобы поприветствовать друга, я увидел двоих незнакомцев. «Это ненадолго» непринужденно сообщил я, пытаясь вспомнить, где же видел их прежде. Оба были кряжестыми и мордастыми, а одежды их были простыми, неброскими. На плечах у них виднелось лишь несколько следов от дождевых капель, значит, они спрятались под крышу перед самым началом ливня. У того, что был повыше ростом, массивное телосложение еще сильнее подчеркивало невразительность и даже тупость его лица. Его напарник был еще не привлекательнее, с бычьей шеей, и очень глубоко посаженными черными глазами, выглядевшими так, будто их проковыряли в его похожей на непропеченной каравай голове острием обожженной палки. Ни один, ни другой не отозвались на мои слова. Они протиснулись в комнатушку, а потом Высокий закрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной и скрестил руки на груди. «У нас тут не любят разноглазых», — вызывающе заявил непропеченный. Затем он добавил что-то еще, но очередной раскат грома за окном заглушил его слова. «Ты что имеешь в виду?» — осведомился я. Ответ, конечно, был глупым, но я пытался понять, почему эти громилы затеяли ссору, и не смог выдумать ничего более внушительного. Непропеченный придвинулся ближе. Сейдерманны приносят несчастье. «Может, у меня и разные глаза, как ты говоришь, но я не Сейдерман», — сказал я спокойно. Незнакомец неприятно засмеялся. — Тогда чего ж ты дружбу водишь с уродом, у которого вид такой, будто он прямо из Нифлхейма здесь и взялся? — И слугой держишь болвана безмозглого. Нифлхейм — обитель мертвых. С Озрик вполне мог показаться местным мужланом, пришельцем из потустороннего мира. — Я не колдун, — повторил я, ощущая, как в животе у меня похолодело от страха. К этому времени я успел распознать обоих незваных гостей. Это были те самые стражники, которых я время от времени видел возле лавки ювелира. Сам ювелир закрыл торговлю и отбыл из Коупанга недели раньше, и теперь я гадал, кто после него нанял эту парочку, и могла ли она действовать по собственному разумению. Самым вероятным казалось, что они решили ограбить меня. Я оглянулся в поисках выхода, окно у меня за спиной было слишком маленьким, а негодяй стоявшую дверь слишком большим и тяжелым. Теперь Каупанг оказался в самом сердце бури. Шум за окном превратился в немолчный рокот, дом почти непрерывно сотрясали громовые раскаты, стало холодно, но в дрожь меня бросила не из-за этого. Непропеченный вынул нож. Эти двое вломились ко мне, не для того, чтобы напугать или избить меня, они хотели меня прикончить. Моряцкий кинжал, который Редвальд дал мне в первый день по прибытии, я давно вернул хозяину, и теперь единственным моим оружием оставался ножичек, которым я резал хлеб, с лезвием всего в четыре дюйма длиной. Я попятился к окну, выхватил его из-за пояса и заметил на лице врага презрительную гримасу. Мне приходилось сражаться в яростных битвах верхом и пешком, но встречаться с парой головорезов-убийц в тесной комнатушке еще не доводилось». Непропеченный стал подходить ко мне с левой стороны, где мне было нечем от него защищаться. Нож он держал в опущенной руке и яростно полосовал им воздух. Я отскочил, чтобы он не достал меня, но тут же понял его намерение. Он хотел заставить меня отступать по кругу, пока я не повернусь спиной к его дружку тупому. Тот схватит меня своими железными ручищами, а его напарнику останется лишь нанести мне смертельный удар. Я еще немного попятился, почувствовал под коленом табуретку и, не отводя взгляда от человека с ножом, схватил ее, надеясь воспользоваться ею как щитом. Непропеченный сделал полшага вперед. По его сосредоточенному холодному выражению лица было ясно, что он рассчитывал дальнейшие действия. Я заорал во все горло, призывая на помощь, но с отчаянием осознал, что надежды на то, что кто-то услышит меня за грохотом грома и шумом дождя, нет почти никакой. И даже если меня услышат, мои призывы вполне могут принять за скандал в находящемся по соседству петейном заведении. И все же я продолжал орать и одновременно сделал выпад табуреткой, заставив непропеченного шагнуть назад. Он выждал подходящего момента и, выбросив свободную руку, ухватился за табурет и резко дернул его. Я попытался уклониться от ножа, но удар оказался слишком быстрым. Лезвие задело мой правый бок, скользнуло по ребрам, я почувствовал резкую жгучую боль. Я ахнул от страха и боли. Мой противник не выпустил табуретку. И мы еще несколько мгновений боролись, вырывая ее друг у друга. Мой первоначальный всплеск энергии быстро сходил на нет. Я должен был вот-вот или выпустить табуретку, или оказаться в пределах досягаемости тупого, продолжавшего караулить дверь. Я снова позвал на помощь. Едва из моих уст вырвался крик как словно в ответ ему раздался громкий треск ломающегося дерева. Кто-то, находившийся в коридоре, толкнул дверь с такой силой, что она сорвалась с петель, а подпиравшего ее убийцу швырнула вперед. Охтер! Он ворвался в комнату, держа в руке ту самую дубинку, которая обычно отгонял собак от клетки с медведями. Теперь же он пользовался гею как оружием. Прежде чем тупой успел восстановить равновесие, продавец животных ткнул его концом палки в живот, громило охнул и согнулся пополам. Охтор же стремительно шагнул вперед, туда, где я продолжал отбиваться от непропеченного, и нанес гулкий удар по его руке с ножом. Тут я допустил ошибку, выпустил табуретку, и непропеченный, не теряя ни мгновения, швырнул ее в моего защитника, который не успел увернуться. Край сиденья вскользь задел его по голове, он пошатнулся, а убийцы, воспользовавшись случаем, метнулись к двери и скрылись из виду. Я настолько вымотался за это короткое время, что сила у меня осталась лишь на то, чтобы судорожно заглотнуть воздуха, допряжать да ладонь к раненному боку. Под пальцами я ощутил кровь. Сильно ранен? спросил меня Охтер. Ничего серьезного. Выдавил я, после чего, превозмогая головокружение, все еще потрясенный, доковылял до лежавшей на полу табуретки, поставил ее и сел. Кто это? Они хотели убить меня. Торговец. Потер ушибленную голову понятия не имею. Ну а теперь их ищи свищи. Нужно доложить кому-нибудь о случившемся? Некому докладывать. Закон в каупанге один. Он у тебя в руке. Если выследишь их, можешь попытаться отомстить. Но если они из людей ярла, то лишь попусту время потратишь. У них будет надежная защита. Я только сейчас заметил, что одежда Охтера промокла насквозь. Мне повезло, что ты, несмотря на дождь, проходил мимо. Если бы не ты. А они расправились бы со мной, охнул я. Мой спаситель махнул рукой. Неужели ты думаешь, что небольшая сырость может помешать мне договориться с Редвольдом о последнем платеже за медведей? А тут уже я услышал крики и узнал твой голос. Я хорошо разглядел эту парочку. Может быть, Редвольд знает, где их найти? Поднявшись с табуретки, я, опираясь на руку охтара, заковылял из дома наружу. Буря утихла так же быстро, как и началась. На землю, превратившуюся в вязкую грязь, падали последние капли. Когда мы уже совсем близко подошли к лавке Редвальда, я повернулся к Охтору. Не мог бы ты найти Озрика? Он хорошо умеет лечить раны. А что его искать? — Он вместе с волос сидит у меня в шатре, — ответил торговец. Когда он, чавкой ногами по грязи, удалился... Я приостановился, чтобы собраться с мыслями. Северяне редко убивают тех, кого подозревают в причастности к магическим силам. Они боятся, что их постигнет возмездие из-потустороннего мира. Если же у нападения были другие мотивы, то кто-то должен был знать, где я укрылся от дождя, и быть уверен, что со мной никого нет. Первым мне на ум пришел Редвольд. Я вспомнил, что именно корабельщик показал мне этих головорезов, когда они охраняли вход в дом ювелира. А лавка самого Редвольда находилась в нескольких шагах от этого дома. Он без труда мог переговорить с этими неудачливыми убийцами в находившемся за стенкой от моей комнаты питейном зале, сказать им, что время самое подходящее. Как-никак остатки серебра, хранящегося на корабле, уже находятся в руках Редвольда. Если бы он убил меня, ему осталось бы только разделаться с Озриком, возможно, на обратном пути в Дорестад. А избавившись от нас, Капитан мог бы получить и комиссионные от главного королевского сокольничего, за доставленных кречетов и, пожалуй, вознаграждение за белых медведей. Я побрел в лавку корабельщика, настроившись внимательно следить за выражением его лица и поведением. Что он скажет и сделает, увидев меня живым? Редвальд в одиночестве сидел за меняльным столиком и укладывал гирьки в чашки весов, уравновешивая их. Он был настолько погружен в свое занятие, что как будто и не заметил открывшейся двери. Когда же он поднял голову и увидел кровь на моей рубашке? То громко, не то зашипел, не то присвистнул сквозь зубы. «Что с тобой случилось?» — спросил моряк, когда я тяжело опустился перед ним на скамью. Я рассказал ему о ничем не спровоцированном с моей стороны покушении и описал нападавших. Мне кажется, что они прежде охраняли ювелира, Того, который держал свою лавку неподалеку отсюда, — добавил я под конец, при этом внимательно глядя, не появятся ли на лице моего собеседника признаки, говорящие о его виновности. Но он лишь потер мочку уха, возможно, ты и прав. — Тебе что-нибудь известно об этом торговце? — поинтересовался я. Корабельщик выпрямился на стуле и кисло ухмыльнулся. Я поставил себе за правило держаться от него подальше. Он торгует драгоценными камнями и тонкими украшениями. Если он решит, что я занимаюсь не только меняльным делом и сбываю ломаное серебро, а еще и намерен вторгнуться в его торговлю, то может попытаться попортить мне ремесло. Не мог ли он натравить на меня людей, потому что я связан с тобой? Редвальд покачал головой, ну, так далеко зайти в торговом соперничестве мог бы только безумец. И уж, конечно, никто не поверит, будто они хотели убить меня» так как решили, что я занимаюсь черным колдовством. — Нет, не поверят. Хотя все уже знают, что Ингвар поймал двух кречетов в одну ловушку, когда ты находился рядом с ним. Любой скажет, что это невероятный случай. Капитан помолчал, глядя на меня, и как будто что-то рассчитывая в уме. — А как насчет короля Оффы? Ты же говорил, что он мог затаить на тебя злобу. — Ну а как он мог бы узнать, что я нахожусь в Каупанге? — спросил я. — У него наверняка есть здесь свои шпионы. — Я, правда, не знаю, кто это, и знать не хочу, — ответил Редвельд. Становиться поперек дел Оффа мне совсем не с руки. Слишком уж важна для меня торговля в Мерсии. Последние слова он договорил полушепотом, и в лавке повисло тяжелое напряженное молчание. — Может быть, это всего лишь совпадение? Если я правильно понял твое описание то один из этих головорезов на прошлой неделе побывал у меня. Хотел деньги обменять. Моряк задрал полуту ники, вытащил небольшой кошель из мягкой кожи и добавил, «Северяне золотым монетам не доверяют еще больше, чем серебряным, и стараются избавиться от них как можно быстрее». Он развязал кошелек, вытряхнул на стол полдюжины золотых монет разной толщины, формы и размера, выбрал одну из них и протянул мне «Смотри». Монета оказалась размером с мой ноготь. Отчеканена она была недавно, так что узор еще не стерся. Я сразу узнал изящные строчки с рацинского письма. «Это одна из монет, которые твои загадочные убийцы, если, конечно, мы верно их опознали, хотели разменять на серебро», — сказал капитан. Я задумчиво повертел монету в пальцах. Им заплатили авансом за убийство. «Может быть». Но с тем же успехом это мог быть и выигрыш в кости, и законная плата от ювелира за охрану, хотя для этого плата была бы слишком щедрой. Я неосторожно вздохнул и поморщился от боли в пораненном боку. Попрошу Озрика перевести надпись после того, как он перевяжет мою рану. Не исключено, что, узнав откуда пришла монета, мы сможем узнать и кто стоит за покушением. Можно и не ждать Озрика. «Переверни монету и прочти, что на ней написано», — сказал Редвальд. Я последовал его совету. На обороте среди сарацинских знаков красовалась надпись латинскими буквами «Оффа Король». «Чеканка Оффы?» — растерянно сказал я. «Но почему же тут сарацинские знаки?» Моряк откинулся на спинку стула, и я увидел на его лице характерное выражение которая появлялась всегда, когда он намеревался открыть мне один из секретов своего ремесла. Пару лет тому назад Оффа решил выпустить вдобавок к серебру собственную золотую монету. Хотел расширить торговлю Мерсии с Испанией. А для этого нужны были монеты, которые сарацины легко узнавали и принимали бы. Поэтому его чеканщики изготовили для штамповки форму по настоящей сарацинской монете, золотому динару и внесли только одно изменение — добавили имя оффы Значит, эти головорезы — наемники оффы От мысли о том, что человек, захвативший власть на моей родине, не забыл о моем существовании и готовил мое убийство, у меня снова похолодело в животе. «Не торопись!» — остановил меня Редвальд и толкнул по столу в мою сторону еще одну золотую монету. «Твой дружок с ножом?» менял ни одну монету. У второй монеты с одной стороны был отчеканен крест, а с другой две стилизованные головы. Обе головы венчали короны, а у одной были изображены длинные, достающие почти до плеч терьги. Я вопросительно взглянул на собеседника. А это откуда? — Из Константинополя. Византийский солид. Редвольд поднял одну бровь. Силуэт справа, «Это молодой с Константин. А тот, что с большими серьгами? Его материна Она правит страной как регент. Подумай, нет ли каких-нибудь причин, по которым в Константинополе могли бы решить, что от тебя лучше избавиться?» Корабельщик невесело усмехнулся. «Они ведь могут попытаться еще раз. Так что сдается мне, что лучше нам ускорить отбытие из Коупанга». Я припоминаю, что вроде как обещал благополучно доставить тебя и твоих друзей обратно в Доростат, и, кажется, мне за это что-то причитается. Тут в комнату, прихрамывая, вошел лозрик, Он сразу заставил меня встать и стащил с меня тунику, чтобы осмотреть рану. Пока мой друг очищал порез тряпицей, смоченной в дождевой воде, я пришел к заключению, что либо Редвольд не причастен к покушению на меня, либо он необыкновенно искусный лжец моряк подсказал мне двоих возможных врагов первый король Оффа, чьи шпионы могли нанять убийц чтобы избавить своего господина от слишком уж давней занозы а второй константинопольский басилевс озрик ведь не так давно говорил мне что у греков имеются причины для того чтобы сорвать посольство от карла к халифу я ломал голову пытаясь сообразить каким образом греки могли узнать зачем карл отправил меня в коупанк Хазары никак не могли успеть за это время добраться со своим известием до Константинополя. А потом я вспомнил другое предупреждение Озрика. Шпионы греков могут быть где угодно. Осведомитель, обосновавшийся при дворе Карла, мог поставить Басилевса в известность еще до того, как мы с Озриком покинули Ахен. Редвольд не стал терять время на подготовку к отплытию из Коупанга. Он по дешевке распродал оставшееся вино, а непроданные жернова отдал знакомому торговцу из местных. В последний день поутру я отправился вместе с Вало к Горму, чтобы забрать трех белых кречетов и орла. Все это время они оставались на попечении торговца птицами. Его сын уже снял швы с глаз недавно пойманных соколов, так что они вновь обрели способность видеть. Рольф успел более или менее приручить птиц, и теперь они уже не боялись людей. Горм самолично помог нам донести птиц, достоявшего у причала Кога. Спустившись в трюм, мы обнаружили там двоих моряков Редвольда, которые подвешивали на канатах, прикрепленных бимсом, балкам, поверх которых лежали палубные доски, длинный шест. Птицам предстояло сидеть на нем во время плавания. Пока мы с Гормом смотрели на их работу, Вало нашел где-то кусок мешковины и принялся обматывать ею насест. Это требовалось для того, чтобы птицам было удобнее держаться. «Эй, так нельзя!» — вдруг крикнул один из моряков. Оказалось, что Вало взял моток тонкого каната и уже кромсал его на короткие куски тем самым ножом, которым резал еду для белых медведей. «Пусть его!» — резко бросил горм. Он знает, что делает. Мой помощник тем временем начал прикреплять обрезки веревок к потолку, так чтобы они болтались подле сеста. «Для чего это?» — спросил я торговца. «Чтобы птица могла дотянуться и ухватиться клювом во время качки», — объяснил тот и повернулся к вало. «Не хочешь остаться в Каупанге? Мне пригодился бы по-настоящему хороший помощник». Я даже испугался, увидев, как круглое, будто луна лицо сына егеря сделалось белым, а его вечно полузакрытые глаза наполнились слезами. Он яростно замотал головой и уставился на меня малящим взглядом, Мысль о том, что его могут бросить здесь, явно перепугала его до смерти. — Не бойся, Валу, — успокоил я его. — Ты нужен мне, чтобы ухаживать за медведями. Так что можешь остаться со мной и Озриком. Парень пробормотал что-то невнятное, и мне пришлось попросить его повторить. — У медведей нет имен, — выговорил он. Горм поторопился исправить свою промашку, — «Зигвольф, мне кажется, Вало решил, что раз ты не дал медведям имен, ты собираешься оставить их здесь». «Я совершенно не знал, что на это сказать». И посмотрел на него. «И что ты предлагаешь?» Торговец с птицами усмехнулся. «Мой сын уже несколько дней зовет их Моди и Мади. Может быть, подойдет?» «И что это значит? Я никогда прежде не слышал подобных имен. Это боги, сыновья Тора. Моди» означает «яростный», а Мади — «сильный». Я покосился на Вало. Подойдут им такие имена? Молодой человек просветлел лицом и старательно кивнул несколько раз. — Нужно перевести Моди и Мади на корабль, — решил я. воло просунул руку под рубаху и вытащил дудку из оленьего рога, которая, привязанная кожаным шнурком, висела у него на шее. — Они последуют за мной и придут сюда, — заявил он. — У меня отнялся язык. Медведи уже не были слабыми, болезненными зверятами, какими их привезли в каупанг. Они выросли, набрали вес, сделались подвижными и проворными и с удовольствием возились друг с другом. Поднимаясь на задние лапы, они с рычанием размахивали передними лапами, хватали друг друга смертоносными челюстями за шею или за лапу, или за что придется, дергали, толкали и обменивались оплеухами. Не требовалось богатого воображения чтобы вообразить, что может произойти, если они окажутся на свободе. Горм снова поспешил мне на помощь. Вало, я придумал кое-что получше. Мы привезем их к кораблю на санях. Так и было сделано. Моряки Редвальда соорудили волокушу размером вдвое больше обычной, на ней возвышалась прочная клетка, рассчитанная сразу на обоих медведей, потому что Вало убедил нас в том, что если зверей разлучить, Они разволнуются, и никто не сможет поручиться за их поведение. Сам он устроился в клетке вместе с ними, потому что во время перевозки их было необходимо успокаивать. С большим трудом нам удалось впрячь в сани четырех перепуганных лошадок, а потом все мы, Горм с сыном, Редвальд, Охтер, Птицелов Ингвар, Озрик и я, тоже вцепились в канаты и потащили сани в сторону порта. Наше передвижение по разъезженной и изрытой улице Каупанга вызвало переполох. Купцы при нашем появлении закрывали свои лавки, торговцы помельче спешили убрать с нашего пути прилавки, и лишь самые любопытные из покупателей оставались на улице и с раскрытыми ртами следили за нами. По пятам за нами, гавкая, рыча и лязгая зубами, мчалась огромная свора, в которую собрались все местные собаки. Мы успешно добрались до причала, где команда Редвельда поджидала нас и прилив, протащили сани с клеткой по помосту и успешно перегрузили ее на палубу корабля, где моряки крепко привязали ее канатами. Пока они занимались этим, я с помощью Ингвара совершил еще одну последнюю покупку. Среди множества шавок, привлеченных нашим отъездом, я высмотрел несколько бойких собак среднего размера и плотного телосложения с короткими лисьими мордочками, стоячими треугольными ушами и завитыми кольцом-хвостами. Они, как мне показалось, выделялись из стаи разумностью, и, что самое главное, мне пришло в голову, что если их густые, хотя и не слишком длинные шубы, как следует отмыть и почистить, они сделаются снежно-белыми. Как и все, что имелось в Коупанге, они предназначались для продажи. Итак... В качестве дополнительного груза мы взяли на корабль пять грязных дрочливых собак. Оставшаяся свора, продолжая ериться, растянулась по берегу бухты и следила за тем, как увеличивалось расстояние между причалом и кораблем. Мы покинули Коупанг под тот же самый звук, под который не так давно прибыли туда, громкий собачий лай».